Глава 32. Ира Боброва вот уже несколько недель находилась в каком-то странном, противоречивом состоянии. Раньше в долгие месяцы и годы болезни Лизы, когда наступали периоды отчаяния и страшная усталость обрушивалась на её хрупкие плечи, она упрямо твердила себе: "Я должна взять себя в руки". Или мы победим, обязательно победим эту проклятую болезнь. Твердила как заклинание до тех пор, пока не возвращались силы и вновь не рождалась надежда. А сейчас, с появлением в их жизни сначала Натальи, потом Михаила Киреева и наконец Мещерской и Вороновой, Ира получила то, чего была лишена раньше помощь друзей. Стало гораздо легче материально. Виктор по протекции Вороновой занял хорошее место в одной строительной фирме. Софья удивительная девушка. Ира и Виктор просто не знали, как благодарить её за всё то, что она делала для их семьи. Если Мищерская заглядывала к ним по воскресеньям, Наталья через день, то Софья приходила к Бобровым каждый вечер. Она очень подружилась с Лизой. Особенно сблизила их «Эпопея», как говорил Виктор, с выставкой. Воронова сдержала свое слово, и на следующий день у девочки было все, что нужно для работы. Более того, Софья договорилась, чтобы два хороших художника, Юрий Георгиевич Мишенков и Александр Владимирович Куманьков, помогали Лизе практическими советами. Мишенков приходил по четным дням, Куманьков по нечетным, Оба буквально в восторженно относились к природе, могли часами говорить о живописи, так что общение с ними очень много дало Лизоньке. Уроки длились недолго, по 20-30 минут, но Ира не могла не видеть, как жадно впитывала её дочь услышанное. Правда, после первого прихода Юрия Георгиевича Боброва пришла в ужас. Сонечка, это же, наверное, стоит уйму денег. Я не смогу рассчитаться с тобой. Хитрая Софья сначала делала вид, что не понимает, о чём идёт речь, а потом отвечала с улыбкой: "Тебе не о чем беспокоиться, это мои друзья. Я с ними сама обо всём договорюсь". А потом вдруг добавила серьёзно: "Пустяки это всё, Ира. Понимаешь? Пустяки по сравнению с тем, что они могут дать Лизе". Васелевский преподаёт в художественной школе Куманьков и Мишенков. Впрочем, ты сама скоро всё поймёшь. Через неделю Куманьков скажет Ире слова, которые ей ещё никто не говорил. У вас очень талантливая дочь, очень. Я поражаюсь, как Лиза чувствует, как впитывает услышанное. У девочки большое будущее. Я ещё буду гордиться, что давал ей уроки. Вот. Это было самое главное. Всё вроде складывалось как нельзя лучше. Помощь друзей, слова Александра Владимировича, от которых Ира испытала необыкновенную гордость. Да, Лиза. Её Лиза не только красивый, не только мужественный человечек, она ещё и талантлива. А с каким воодушевлением, даже упоением рисовала дочка своих птиц. Казалось, и не надо было только радоваться, но будущее, будущее теперь она страшилась его. Раньше измотанная, одинокая, плакавшая по ночам на кухне, не страшилась, а теперь страшилась. Занозы в сердце сидели те слова Лизы, после которых пришел в душу страх. Нет, никому Ира об этом не говорила, даже Виктору. Муж переживал душевный подъем, связанный не только с тем, что после трехлетнего стояния на барахолке он вновь почувствовал, что его голова, руки, знания востребованы. Была счастлива дочь, был счастлив и Виктор. Может быть, впервые за много месяцев, а Ира... Она даже не передала ему тот разговор с дочерью. И когда Виктор возвращался домой, его встречала всегда улыбчивая и приветливая жена. А еще Ира успела заметить, что когда ее дочь и Воронова общались между собой, обе много говорили о Михаиле Кирееве, причем обеим это доставляло удовольствие. С Лизой было все понятно, а с Софьей... Вначале Боброва думала, что всё дело в добром сердце девушки. Она и сама часто вспоминала этого удивительного человека, так круто изменившего жизнь их семейства. Но вот однажды Виктор принёс корреспонденцию, которая поступила по прежнему адресу Михаила. Такова была у них договорённость с Киреевым. Более того, Михаил просил Бобровых обязательно прочитывать адресованные ему письма и при возможности отвечать от его имени на самые важные. А для Софьи это оказалось новостью. Ири показалось, что Воронова ревниво отнеслась к тому доверию, какое им оказал Киреев. "А ты разве об этом не знала?" сделал удивлённый глаза Виктор. «Точно! Вот дурак!» И он хлопнул себя по лбу. Забыл совсем. «Что забыл?» — спросила Софья. «Ну, давай сочиняй дальше». «Почему сочиняй?» Михаил сказал. «Я бы Софью попросил, но как к такой красавице подступиться?» «Представляешь, — говорит, — такая девушка из моего обшарпанного подъезда будет письма брать». То есть письма в ящике почтовом брать, но ящик сама понимаешь, где висит. Так и сказал такая девушка. Вот именно. А потом попросил меня. Ты, говорит, парень простой, рабочий крестьянский, у вас старик, а ну и так далее. А артист, настоящий артист, засмеялась Софья. Потом добавила, стараясь выглядеть равнодушной: А мне при чтении писем можно остаться. Ира обняла Софью. Софья Николаевна, друг ты наш сердечный, зачем ты обижаешь нас? Витькой и впрямь артист, но он правду сказал. Вот в Старгроде встретитесь, сама и спроси его обо всём. Ира заметила, что после её слов Софья смутилась. Вообще-то я понимаю все, ребята. За мнем. Желая поскорее закрыть тему, попросила Воронова. А писем было два, плюс одна записка. В ней некий Арсений Гусев сообщал, что желает Михаилу спасения, а сам уезжает в мужской Санаксарский монастырь, надеясь остаться там навсегда. А где это Санаксар? спросил Виктор. Никто не знал. Стали читать письма. Одно совсем короткое, отпечатанное на хорошей бумаге. Уважаемый Михаил Прокофьевич, поздравляем вас. Компьютер выбрал вас из множества претендентов, и теперь вы получили уникальный шанс выиграть. Выбрасывай, скомандовала мужу Ирина. Всё ясно, читай дальше. А вот письмо из Тамбовской деревни оказалось интересным. Тётка Елена, видимо, родственница Киреева, в начале передавала ему привет от множества людей, потом сообщала о том, что сестра, слава богу, выздоровела. Мне это радость великая, Мишенька. Иван много работает, много пьёт, а денег ему вовсе не платят. А в заключении уже попрощавшись и пригласив Михаила Отдохнуть у нас мисячишка, попить молочка парнова, написала. Да, Мишенька, чуть не забыла. Помнишь, ты в церковь ходил к отцу Георгию? Так он на Троицу помер. Народ сказывал, что тихо батюшка к Богу отошёл во сне. А когда его хоронить стали? Я тоже на похоронах была. Спасибо Ивану, довёз до польнойвки. Не поверишь, а откуда только народ не приехал. С Тамбова, Мичуринска, Маршанска и даже самой Рязани. Оказалось, что батюшка наш святой жизни был человек и всю жизнь кому-то помогал. Вот они и приехали его проводить в последний путь. Те, кому он помог, плакали мишенька крепко, а как вечную память запели. У меня аж мурашки по спине пробежали. Представляешь, толпа громадная. Мне Польниковский потом говорили, что у них в деревне от родей столько людей не собиралось. Тихо так. Солнышко светит и вдруг вечная память. Все поют. Очень хорошо это было, Мишенька. На сердце будто светлее стало. Счастливый ты, Кира, в Москве живёшь. Я бы там развернулся, а здесь в этой дыре разве это жизнь? Друзья сидели в квартире Никонова. Михаил с огорчением смотрел, как Славик пьёт стакан за стаканом, почти не закусывая. Ты хоть закусывай, Славик. А ты и не пьёшь, и не ешь. Чего так? Устал с дороги. Скажи, Кира, а ты на футбол ходишь? Давно не был. А помнишь, как мы в молодости кричали? Где торпеда, там победа! А здесь молодняк весь за Спартак болеет. Ну а нашим с тобой ровесникам, за редким исключением, кроме водки, ни до чего нет дела. Я один здесь торпедон. Неужели не ходишь на футбол? К сожалению, как-то не получалось. Ну а на концерты, в музеи, на митинги ходишь? Кирев покачал головой. Что же ты там делаешь? Хороший вопрос. Что ты делал? Я как посмотрю по телику, аж зависть берёт. Ночь, а у вас там светло, как в Париже. Люди гуляют, в кафешках сидят. А у нас Никонов встал и подошёл к окну. Смотри, Кира. 9 часов ещё нет, а сосновка словно вымерла. Все у телевизора сидят, скукотища. Ты в кафе давно был? Перед самым отъездом из Москвы одна знакомая пригласила. Попил кофейку. Хороший кофе, 200 руб. чашка. Сколько? Подумав, что ослышался, переспросил Слава: "Двести? Ну и ну. Это что за кофе такой?" "Повторяю, хороший, сваренный по-турецки." "А хоть по-китайски мне этого не понять. Мне тоже." Помолчали. Кирилл всё хотел спросить про Лену, жену Никонова, но не решался, боясь оказаться бестактным. Если Слава захочет, расскажет сам. Слушай, Кира, что я тебе сейчас расскажу. Слушаю. Мне, кстати, твой совет нужен. Мы здесь в Сосновке союз организовали. СССР называется. СССР. Никонов был явно доволен тем эффектом, что произвели на Киреева его слова. СССР Сосновский союз свободных россиян. Что скажешь? Михаил молчал, затем, стараясь тщательно подбирать слова, ответил: "В силу ряда причин я сейчас отошёл от политики. Но если у тебя и твоих друзей есть душевная потребность заняться этим, почему нет? Я тоже так считаю. А с чего бы ты начал? Как думаешь?" Сначала провести организационное собрание и на нём выработать устав, программу или наоборот. Знаешь, я бы сначала изучил опыт тех организаций, которые уже существуют. Попытался понять, почему их сотни, а их влияние на общество так ничтожно мало. Почему почас в таких партиях, организациях не больше десятка партийцев? «Правильно зришь? В корень, Кира!» «Разобщены мы, понимаешь? Разобщены!» «Мы и хотим на объединение русских людей работать!» «Российских?» — поправил его Киреев. «Вы же свободные россияне!» «Не подкалывай, пожалуйста! Это моя боль!» «Конечно, русских звучит лучше!» Но у нас из восьми членов учредительного совета семь русских. Один Дамир Фахрудинов, татарин. Классный парень. Обижать его не захотелось, вот и решили стать россиянами. А вообще у нас хорошие подбираются ребята. Все люди в сосновке уважаемые. Есть депутат, директор хлебозавода. Короче, будем людям глаза открывать глаза? Никан, прости, если не в своё дело лезу, но говори, говори, не стесняйся. Ты же в газете работаешь и даже её возглавляешь, очень многое можешь. Нужно ли для этого создавать союз? Ты мы его совета спрашивал. Я сказал тебе про опыт других организаций. Никанв перебил его. Кира, Мы же не совсем деревня, газеты читаем. Понимаешь? Не обижайся, конечно, но то, что есть, нас не устраивает. Что не устраивает? Позиции этих партий. В одних, Боже царя храни, поют, в других коммунистическим духом несёт, третьим в игру казачки играют. У нас один такой деятель нашёлся. В школе учителем истории работает. Казачью управу организовал смехота. Нацепили штаны с лампасами тьфу. А сколько у него в управе человек? Не человека, а идиотов пять. А если вам с ними объединиться? Ведь в чём-то ваши взгляды совпадают. Объединиться? Ты шутишь? Нет. Ты же сам очень хорошо сказал. Что хочешь на объединение русских людей работать? Этот учитель истории не русский. Почему ты не хочешь с ним объединиться? Потому что он всех людей на две категории делит казаков и неказаков. Но ведь и тебе монархисты, и коммунисты не нравятся. Тогда кто? Демократы? Издеваешься? Я просто русский человек. Российский. Ну, российский. Мы предлагаем объединиться не по идеологии. Неужели по вере? А вот это ни в коем случае. Свободный человек вправе выбирать себе любую веру. По мне, пусть он хоть Христу, хоть Будде, хоть КПСС поклоняется, лишь бы любил Россию. Иников стал увлечённо рассказывать о том, как он видит будущее своей организации. Михаил сидел, опустив голову, Ты не уснул? спросил его Вячеслав. Просто я забыл, что ты с дороги. Давай будем укладываться. Нет, нет, я просто думаю и грущу. О чём? Не знаю. Один из самых почитаемых русских святых, преподобный Серафим Саровский, сказал слова, о которых я всё время думаю. Давай подумаем над ними вместе. Давай. И что это за слова? Он сказал: "Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи". Ты знаешь, это из области религии. Мне не интересно, не обижайся. Всё нормально. Вот ты сегодня днём спрашивал меня о впечатлениях, и ты ничего мне не рассказал. Сейчас расскажу. Опубликуешь, что за вопрос? У вас в районе есть деревня, Соболево называется. Есть. Там, кстати, пруд хороший имеется. Мы в нём карпа ловим. Остановился я в этой деревеньке, с людьми поговорить, дорогу дальше спросить. Смотрю, от края вот домика дорога резко вверх уходит. Сбоку от неё то ли сад старый, то ли школа. Из кустов этих человек выходит и медленно спускается по дороге. Ближе, ближе, уже различаю, старуха. Простенький халатик в цветочек, такие в наших больницах выдают, еле-еле идет. Руки, голова трясутся. Прошла мимо нас. Я разговаривал с местной жительницей, даже не посмотрела. Горемычная вздохнула женщина, с которой я разговаривал. У нас здесь дом престарелых находится. Прошлой осенью его закрыли. Говорят, у бюджета нет денег на его содержание. Почти всех больных разобрали, а человек 5-6 остались. Никому их было забирать. Вот и остались они здесь, никому не нужные. Как эти старики зиму пережили, ума не приложу. Мы их, конечно, подкармливаем, но Вот такие впечатления, Славик. Ну как, опубликуешь? Неконов сидел мрачный. Ты же не ребёнок, Кира. У меня администрация района, учредитель газеты. Завтра опубликую, послезавтра выгонят. Понятно. Что понятно? Что собираться за бутылочкой и обсуждать устав и комфортнее и безопаснее. Не обижайся. Нет. Я обиделся, Кира. Да, я слышал об этом доме. А чем я могу помочь этим старикам? Молчишь? Ты чувствую, стал сторонником теории малых дел? Помнишь, в институте нам рассказывали об одном из отцов этой теории, Каутском и о лозунге его. Конечная цель — ничто, движение — все. Не забыл, как Каутского называли? Аппортунист. Киреев горько улыбнулся. Славно у тебя, Никонорыч, получается. Всем ярлыки повесил. Ничего я не вешал. Как же, историк ваш и его сторонники, идиоты, я аппортунист. Я не обижаюсь, Славик. А вот за стариков обидно. Ну какое же это малое дело шесть человеческих душ от смерти спасти? Как? Ты ответь, как? Друг мой, а как же быть с уважаемыми людьми из СССР? Даже депутат есть. Что нельзя было выбить у вашего главы администрации одну палату для них в больнице, чтобы люди не мёрзли, забытые всеми в руинах своего дома. Жители Соболева смогли накормить этих несчастных, а целый район не мог, вот если бы этим ваш СССР занялся, ты бы стольких людей в свои ряды привлёк. Погоди, я тебе скажу. Нет, да я скажу, а потом говори, что хочешь. Тебе не интересны слова преподобного Серафима. Жаль. Знаешь, как их можно перефразировать? Хочешь сделать людей свободными? Сначала освободись сам. Хочешь, чтобы тебя полюбили? Полюби сначала сам. Хочешь что-то получить? Отдай сначала своё. Ты не думай, что я тебя учу жить, избави бог меня бы самого кто научил. Просто я хочу, чтобы ты не повторял моих ошибок. Надеюсь, у тебя будет время это понять. Киреев замолчал. Говоришь, спасись сам? Кира, ты что молчишь? Все силы со словами ушли. Шучу. Слушай, А ты с лучием не болеешь? Нет, сказал же, устал немного. Да, спасись сам. И с чего мне начать своё спасение? Считай, что я не заметил твоей иронии. Для начала спасите всем миром этих стариков. Они всё ещё в деревне, а осень и зима не за горами. Для начала пошли в Соболево на Зараво. Попроси учителя казака связаться со своими коллегами в Соболевской школе. Этого? Да, да, идиота, как ты его называл. Мне кажется, он парень энергичный. Точно. Вот и воспользуйся этим. Напомни ему о казацких обычаях, о милосердии. Да что я тебе говорю, ты всё сделаешь как надо. Есть кое-какие идеи. Вот и хорошо. Кстати, всё-таки спрошу. Заранее извиняюсь, если буду бестактным. Где Лена? Вопрос, конечно, интересный, сейчас расскажу. Выпью ещё одну рюмочку и расскажу. Ну она жива, здорова. А что с ней сделается? Ушла от меня, Ленка, на соседней улице живёт. Слушай, брат, Кира мою печальную повесть И ты поймешь, почему я столько пью. Почему? А потому, что все бабы стервы. И Ленка тоже. Она в первую очередь. В Тулу я уезжал на неделю по делам. Вернулся на день раньше, думал, сюрприз будет. Неужели? Да, почти как в анекдоте. Ленка? Не верю. А зря. Нет, в посели они с тем харьком не лежали. Захожу, вижу, сидят голубки на кухне. Бутылочка вина на столе, сырок порезан. Лена вскочила, когда я в прихожую вошёл. Глаза сверкают, красные вся. А мужик тот, что с ней сидел, засуетился. Как здорово, что вы приехали, Вячеслав Палч. У нас на работе событие, решили отметить. Какое, спрашиваю, событие? Может быть, в Сан-Педем-Станции у сосновских школьников всех вшей вывели? Не дождётесь. Пока у нас, говорю, каждая гнида мечтает стать вошью, такому не бывать. Ты понял мой намёк, Кира? Ленка завелась: "Как ты смеешь оскорблять честного человека?" Ардальон Казимирович, порядочный но очень одиноки. И дальше в том же духе. Представляешь, Ардальон, ну и имечко Казимир своему сыночку дал. И она ушла. Что ты? Мы вроде как помирились. Я даже перед этим извинялся. Представляешь? Конечно, гнида это рисковато. Рисковато. А что было дальше? Да ничего. Как выпью, будто бес в меня вселяется. Фантазия начинает работать. Представляю, как Ардальон Ленку мою на кухне лапал. А если не лапал? Я же говорю, воображение завожусь. Начинаю с Ленкой отношения выяснять. Однажды возьми, да скажи ей: этот Ардальон, шампиньон, хоть целоваться умеет, Знаешь, что она мне сказала? Догадываюсь. Вряд ли. В отличие от тебя, говорит, у него не только язык работает, но ну, я и вмочил ей. Она повернулась и ушла. К сыну Казимира? К кому? Нет, к своей матери. Ну давай. Говори, что я свинья, что сам спровоцировал женщину, давай. Ты же всегда любил на темы морали писать. А с другой стороны, почти уже кричал Никонов. Она своим ответом фактически во всём призналась. Кто ты, решать тебе самому. А я тебе лучшие стихи почитаю. Стихи? Я, когда стихи читаю, всегда успокаиваюсь. Валяй, если это не очень длинно сказала задачаный Никанов Простить это значит забыть. Я слышал такое однажды. Забыть, будто гвоздик забить, так просто. Так сложно, так важно. Прощаю, скажу не солгу, лишь душу сомнениям наполню. Простил, то есть я не напомню. А вот позабыть не смогу. Здорово. В самую точку ты сочинил. Смеёшься Евтушенко. Игорь Козлов не слыхал такого. Хороший поэт. Водит в море корабли и пишет стихи. Они помолчали. И что ты будешь делать дальше? спросил наконец Михаил друга. Понятий не имею, но к ней на поклон не пойду. Я человек тоже гордый. Я не прав? Откуда я знаю? Тебе ответишь опять оппортунистом назовёшь или гнидой. У тебя никонь не заржавеет. А мне представь себе не смешно. Козлов в отличие от тебя правильно всё говорит. Не могу забыть и всё тут. Какие могут быть здесь советы? Слава, думая о чём-то своём, спросил Киреев: "Детей, кажется, у вас не было?" "Не, да, Господь слава Богу." "Не, говорит так. И всё-таки можно я дам тебе совет. Валяй, заранее знаю, что скажешь. Иди, мирись. А Шиш ей с маслом, пусть сама приходит. Не ходи." "Ты это серьёзно?" Вонне. Интересно, что же ты посоветуешь? Уже? Что? Посоветовал. И пока сидишь дома, представь, что все твои фантазии верны, Ленка тебе изменила и не раз, ни два, а все дни, пока ты в Туле находился. Представил? То есть, как это все дни? А вот так. Все мы люди, все мы слабые. Ардальёнка Зимерович, видно, опытный сердцеед. Ты в последнее время много жене внимания уделял. То посевная, то уборка, то опять посевная. Постой, постой. Зачем ты всё это мне говоришь? Ты что, оправдываешь её? Нет. Я просто её не сужу. Но она же не имела права, пока я там, вот здесь, в моём доме. А где ей это делать? Ей же не 17 лет. Слушай, Кира, ты ты говори, не бойся. Нельзя же таким циником быть. Ты меня поражаешь. Все мы люди, все мы слабы, а долг, а верность просто слова? Славик, только без патетики. Мы же не на обсуждении устава СССР. А когда ты пять лет назад ко мне в Москве со старой знакомой пришел и попросил меня на пару часиков комнату вам предоставить, это как? Или что положено Юпитеру, то не положено быку? Ой — Ой-ой-ой-ой-ой, вспомнил. Скажешь, ты перед своей Галиной чист? — Не скажу. Просто очень хочу, чтобы ты понял. За всё в жизни надо платить. Я заплатил. Галя теперь жена другого человека. Да ты что? Не поверил своим ушам Никонов. Увы. Правда, если Галя будет с ним счастлива, тогда я только пожалею, что она не ушла от меня раньше. Кир, послушай. А может у Ленки с этим Сыном Казимира ничего не было. Думаю, ничего. Тогда я есть последняя скотина. Только знаешь, гордость страшная вещь. Я ведь первым шаг не сделаю. Это ты точно сказал. Страшная вещь. Скажи, где мой рюкзак? Я его в прихожей оставила, зачем он тебе? Меня Мирия Петровна пригласила в гости, сказала, что ее мама очень любит интересных людей. — Ведь я интересный человек? — Да, интересный, — растерянно произнес Никонов. А еще она сказала, что у них осталось вишневое варенье без косточек, и это моя слабость. — А ты позвони ей, пожалуйста, скажи, что я уже иду. — Ну почему? Разве тебе у меня плохо? Ещё одна просьба, будто не слышу друга, продолжал Михаил: "Дай мне адрес матери Лены". Через 10 минут он стучал в двери одноэтажного дома по улице Урицкого. Тереев не знал, что он скажет Лене. Почему-то в этот момент его занимала мысль: "Отчего в каждом русском городе есть улица Урицкого?" Дверь открыла Лена. "Простите, вам кого?" Вас, Елена Станиславовна. Миша, ты проходи. Вот встреча. Не могу, спешу. Увидимся и поговорим завтра. Хоть на минутку зайди. Я тебя целый век не видела. Куда спешишь? В дом, где меня ждёт вишнёвое варенье без косточек. К сожалению, твой благоверный Смок предложить мне только сало, елецкую колбасу и много водки. Это ужасно. Мой благоверный да пошёл он. Зачем же так, Елена Станиславовна? У меня, кстати, просьба к тебе. Какая? Что это я? Говори, конечно, если в моих силах будет, в твоих. За несколько последних лет я не сделал ни одного доброго дела, представляешь? Неужели ты не дашь мне шанса? Какого шанса, Миша? Лена ничего не понимала. Помнишь фильм Морозко? Мужик с медвежьей мордой ходил и кричал: "Кому сделать доброе дело?" Это про меня. И потом на секунду замолчав, Киреев посмотрел прямо в глаза Лене, сказал тихо, но очень твёрдо: "Возвращайся к Никонову". "Когда?" только и нашлась что спросить Лена. "Прямо сейчас". "Слава, конечно, порядошная скотина, это его слова, но ты ему нужна, а он тебе". И, не дождавшись ответа, Киреев повернулся и шагнул в темноту. Спустя несколько секунд уже из-за калитки до Лены донеслось. «А Казимирычу не верь!» «Это я как старый бабник тебе говорю». «Почему не верить, Миша? Он честный и...» «Одинокий!» «Поэтому-то и не верь!» «Если мужик хочет, чтобы его пожалели...» Он хочет это не безкорыстно.